Берег реки. На берегу реки было два чуда: музыка и кино. Музыка звучала вечерами на спортивных станциях Динамо, Локомотив, Буревестник. Эти станции представляли собой небольшие деревянные дебаркадеры, над которыми поднимались вышки для прыжков в воду. Деревянные понтоны, пригнанные друг к другу, составляли правильные четырёхугольники, примыкавшие к дебаркадерам. Таковы были бассейны. Мы купались точно в такой же воде, какая была в бассейнах, но там, всего лишь в нескольких метрах от нас, шла совершенно иная жизнь. Особенно примечательной она была вечером, когда на спортивных станциях зажигались огни: зелёные, красные, жёлтые. Плавцы сидели и стояли у самой вышки. Парни в белых брюках, теннисках или футболках, в белых ботинках из парусины, начищенных зубным порошком, Девушки в лёгких цветастых платьях. Они смеялись, переговаривались и слушали музыку. Да, в музыке-то и было всё дело. Мы садились на песок и тоже слушали: новые песни, старые, которые полюбили. А плохая музыка, как мы считали, здесь не звучала. Через реки, горы и долины, сквозь огонь, по густой чёрный дым мы вели машины, объезжая мины по путям дорожкам фронтовым. Мы тихонько подпевали. Улыбались и на душе у нас было очень хорошо. Потом звучало танго, и пловцы танцевали. Парни держались прямо, делали замысловатые выходы, а грудной, мягкий и чуть загадочный голос певицы проникал прямо в сердце. В этот час волшебный час любви, первый раз меня любимой назови, подари ты мне все звёзды и луну, люби меня одну. Да. Была пора первых влюблённостей, пора ожидания какой-то новой, необыкновенной жизни. Казалось, ещё день-два, и она наступит. Эти смутные ожидания нового, как я теперь понимаю, заставили брата поскорее покончить со школой. Он пошёл учиться в строительный техникум. Отец выбор одобрил, теперь после войны строители очень нужны. Но очень скоро я заметил, что и о техникуме, и об учёбе то ли ничего не говорит. Мне было интересно, я задавал вопросы, а он или отшучивался, или занимался своими делами, чаще всего моторчиком. Это была самодельная радиола, которая довольно неплохо работала. Детали, адаптер, динамик и так далее, доставались самыми разнообразными путями, иногда фантастическими, как и пластинки. Рядом с любимыми песнями, записанными на чёрных рентгеновских плёнках, появились и толстые пластинки Апрелевского завода, арии из опер и опер. В тот год на гастроли в Саратов почему-то зимой приехала оперетта из Иваново. Нам очень понравился "Вольный ветер", и мы с ума сходили от куплетов Фомы и Филиппа. Есть у нас один моряк, он бывал на всех морях, где не плавал ни Колумб, ни Беринг. Однажды нашу музыку прервал нежданный визит. Пришла незнакомая худая женщина в очках в потёртом пальтишке. Я куратор курса, на котором учится ваш сын Анатолий. Куратор прозвучала как «экзекутор». «Вы знаете, что Анатолий второй месяц не ходит в техникум». Отец и мать не нашли, что ответить, только глазели то на педагога, то на Толю. От чая куратор отказалась, ушла, получив заверение, что будут приняты самые строгие меры, вплоть до ремня. «Ну, чем же ты занимался?» — грозно спросил отец. «В кино ходил, в театр». «Куда?» «В театр». «На оперетту». «Вот как! В оперетку, значит!» «Поглядите-ка! Выискался ценитель субреток!» Повисла тягостная пауза. Было слышно, как всхлипнула мама. Слово «субретка» я услышал впервые и запомнил его. «А где же ты деньги брал?» — вдруг спросила Бабаня. «Две простыни на пешке толкнул. Пешкой назывался рынок». «А-ба!» — Бабаня всплеснула руками. А я-то их обыскалась. Отец сжал кулаки, говорил, срываясь на крик, что в шестнадцать лет был в Чоне, в двадцать председателем завкома. Толя был бледен. Я отдам. Я пойду на завод. На какой завод ужаснулась мама? Весоремонтный. Я уже ходил, спрашивал. Почему весоремонтный? Несмотря на драматичность ситуации, отец неожиданно хихикнул. Потому что он в центре города. Действительно, в самом центре города был завод. Там ухал молот, что-то гремело и скрепело, и когда я проходил мимо, рядом был кинотеатр Ударник, мне делалось страшновато. От чего там за железным забором так сильно гремит? И вот как раз в этот гром искрежит, в это пекло и полез Анатолий. Он стал слесарем-инструментальщиком. Я не мог не заметить, что Толя довольно быстро переменился. Раздался в плечах, стал серьёзней. Но стоило ему после работы поесть и немного отдохнуть, как я, нетерпеливо поёрзывая на стуле, говорил: "Ну что, идём?" Толя нарошно тянул, делал вид, что идти ему никуда не хочется, а потом резко вскакивал вперёд, и мы неслись в кино. К этому времени отцу дали квартиру в каменном доме, неподалеку от Волги, на улице Октябрьской. Рядом были и Пионер, и Центральный, но мы мчались в синий платочек. Так мы называли кинотеатр, стоящий на берегу Волги. Это был огромный деревянный сарай, выкрашенный, как и пивные ларьки, голубой краской. Сидели на длинных скамейках, врытых в землю, пол земляной, ноги мерзли. Но зато почти всегда здесь можно было достать билет, а иногда прошмыгнуть и без билета. как из волшебного мешка на экран нашего синего платочка каждую неделю вытрякивались фильмы. «Индийская гробница», «Железная маска», «В сетях шпионажа», а то и вовсе убийственное – «Тарзан». Удивительно, как среди этой мешанины, кислого с пресным, талантливого и пошлого, Толя сумел разобраться, отделить зерно от плевел. Откуда нам было знать, какие фильмы смотреть, а какие нет? В школе об увиденных фильмах можно было только шушукаться. Официально смотреть их нам запрещалось. Да и что могли знать наши учителя о Лоуренсе Оливье или Чарльзе Лаутоне, Вивьен Ли или Марлен Дитрих? Прочесть о знаменитых актерах, режиссерах было негде, разве что на неряшливых фотографиях, которые покупались на базаре. По этим перепечаткам кинокадров, карточкам, мы и узнали, что в Тарзане играет... Джонни Дейс Миллер, а в двойной игре любимица девчонок Джанета Макдональд. Толя пришёл в восторг от Чарза Лаутона. Разумеется, тогда мы не знали фамилии этого прославленного английского актёра, любовь к которому брат сохранил до последних своих дней. Мы просто посмотрели Мятежный корабль и запомнили актёра, который сыграл капитана Блая. После Мятежного корабля мы посмотрели другой английский фильм Рембрандт. Картина только началась, а Толя радостно шепнул мне: "Это он". "Кто он?" "Ну, артист в Мятежном корабле". "Да ты что?" Лаутон в образе великого живописца был совсем-совсем иным, и я не узнал актёра. "Говорят тебе, это он", шепнул Толя и отодвинулся от меня в знак презрения. Фильм нам понравился гораздо больше, чем Мятежный корабель, особенно финальная сцена. Теперь я понимаю, что она сделана сентиментально, с явным расчётом на мелодраматический эффект, но тогда она нас буквально пронзила. Вот нищий старик, опустившийся, с лицом, изрезанным морщинами, в котором мы с трудом узнаём великого художника, подходит к сторожу и просит его: "Пусти меня, мне надо посмотреть картину". Сторож мнётся, и тогда Рембрандт даёт ему золотой проходит в зал и видит свой ночной дозор. Картина в пыли. Руковом художник стирает пыль, и лица на полотне словно оживают, смотрят на нас. Рембрандт улыбается. "Почему ты смеёшься, безумный старик?" спрашивает сторож. "Я смеюсь, потому что не зря прожил жизнь", отвечает художник, и глаза его зажигаются тем самым огнём, который горел, когда он писал Ночной дозор. С годами я понял, что нравилось Анатолию в кино исключительная правдивость. Мы стали собирать артистов, завели альбом, аккуратно вклеивали туда фотографии. Мама сохранила этот альбом. Там фото Михаила Жарова, он подпирает подбородок так, чтобы были видны наручные часы. Там узенькая ленточка, кадры из Возвращения Василия Бортникова. Там Лоренс Оливье и Вивьен Ли в фильме Леди Гамильтон. Там целый мир